235. Сентябрь 9. -е. Впечатления, возникающие в сознании под воздействием вибраций, идущих от всего, что окружает рекордера, безмолвно смотрящего, через него обычно вызывают движение или эмоции и в астрале. Сегодня попробуем день провести без всяких эмоций астрального порядка. Будем двигаться, есть, говорить, будем выслушивать окружающих, будем делать все, как обычно, только реагировать эмоционально не будем никак. Человек — это сеятель постоянный, поле посева — пространство, а семена — то, что исходит от человека в окружающего сферу. Пусть это исходящее от него лишено будет всяких эмоций. Все остается по-прежнему, только тушатся вспышки астрала и ярое и ненасытное желание его все время что-либо переживать. Не нужны эти переживания ни пространству, ни своему породителю их, так как астрал есть средоточие личности и самости, которые на известной ступени дух уже будут только обузой. Личные мирки, положим, ваших прапрадедов, когда-то умерших, не нужны эволюции, не нужны пространству, не нужны космосу, и только засоряют его. Как изношенное и сброшенное платье, они являются лишь хламом и ссором. Только светлые духи, живущие жизнью сверхличной, не оставляют ссора после себя. Эмоции астрала — ссор. Астрал — это уже пройденный этап эволюции человека. Он сыграл свою роль при оформлении высших проводников и больше не нужен. Его обуздать и заставить замолкнуть — ближайшая задача. Неотложная и неизбежная при правильном решении дальнейшего продвижения. Ни равновесия, ни спокойствия не достигнуть, если у здания надето на чувства. Сперва можно эти чувства никак не проявлять внешне, а потому же внутренне. Право работы это стоит того, чтобы ею заняться ибо мощь равновесия несравнима с другими достижениями это достижение основное так без него другие качества духа не будут полноценными даже без страши будет лишь безрассудством даже преданностью любовь спазматическими даже устремление прерывистым и непостоянным отныне каждый день пусть начинается мыслью о новом посеве Что сегодня смогу принести пространству, и чем насытить его, что посеять в невидимом лоне его, чем украсить ауру планеты? Дом мой земной и надземный, — так вопрошает себя ученик. Только обузданный, дисциплинированный астральный проводник может служить эволюции, как индивидуальной эволюции духа, так и планетной. Украсить ауру планеты мыслью своей и обогатить сокровищницу пространственной мысли — задача служителя света. Кто украшает дом свой? Кто города, скверы и парки, общественные строения, театры и клубы? А кто и пространство, и ауру этой планеты? Свой космический дом, служение пространству, долг носителя света. Царильщики не думают о пространственном служении, предпочитая личный свинарник и груды пространственного ссора, мешающего не только им самим, но и другим людям. Забывают, что вред это уже не их личный, но общечеловеческий, общепланетный. Ответственен человек за мысли и чувства свои не только перед собою, но и перед миром можно представить себе, чем засорены сферы вокруг Земли на огромных пространствах. Все, исходящее от человека, остается в ауре планеты, совершенно так же, как и в его существе, нанося глифы на его ауре. Контроль над всем тем, что исходит от человека, контроль над собою, необходим настоятельно и неотложно. И первой ступенью его будет контроль над астралом. «Сеятель сеять будет только добрые и зерна, ибо он же и жнец». Кто же захочет сорняками питаться, когда время жатвы придет? И что скажет ему коллектив, если его будет пытаться питать он таким сорняками? Так как хочет этого человека или нет, но все люди коллективно несут ответственность и пожинают плоды того, что посеял каждый из них в отдельности. Да-да, ответственным является человек, хочет он того или нет за себя, за все человечество в целом, за мысли и чувства его, за слова и поступки. Эту ответственность знают владыки, эту ответственность знают носители света. И ныне время пришло осознать ее каждому духу. Ответственность за землю, за космический дом свои люди должны осознать, ибо иначе дольше безнаказанно уж нельзя пребывать на планете, угрожая самому ее существованию так как зло, творимое безответственностью, не может расти беспредельно.